Глава 54. Откровенная беседа с дочерью тяжким бременем легла на сердце Людмилы Георгиевны. Сначала она пыталась успокоить себя тем, что Катя, конечно, шутит. Она никогда не сможет обобрать человека, столько сделавшего для нее. Ее дочь не сможет так поступить. Однако, вспоминая выражение ее лица, женщина сама отвечала на заданный вопрос сможет разумеется при желании можно было оправдать ее найти смягчающие обстоятельства жизнь с таким шрамом ожесточила девушку она испортила бы кого угодно но сделать больно жене парню который отдавал все помогая ей вернуться в нормальный мир размышляя об этом людмила георгиевна вдруг вспомнила что не сказала дочери о приходе Женщина из уголовного розыска. И даже не расспросила Катю, по какому делу та может проходить свидетельницей. Конечно, это можно сделать и завтра, но у матери было слишком неспокойно на душе. И через минуту она уже набирала телефон. Выслушав мать, Катя изменилась в лице. Девушка училась на юриста и понимала, как свидетели ее давно бы уже вызвали в отделение. Дело обстояло гораздо хуже. Уголовный розыск напал на их след. Где-то допущена ошибка. Она не спала всю ночь, думая, как правильно и грамотно поступить, однако ничего не придумала. Утро, как говорят вечера, мудренее. Возможно, утром она обязательно найдет выход. И еще нужно, чтобы ушел Женя. В одиночестве она лучше соображала. Утром, не показав виду, будто что-то случилось, она накормила его завтраком, отправила на работу, нервно походила по квартире, а потом уселась на диван в своей любимой позе. Из создавшегося положения надо выходить, иначе не видать ей возвращения в прежнюю жизнь. Вспоминая все произошедшее и обдумывая ситуацию, Катя нашла, как ей казалось, единственно правильное решение – Терпеливо ждать Женю не имело смысла. Девушка позвонила ему на работу и попросила приехать пораньше. Ей очень нужно с ним поговорить. Если он не поторопится, их обоих ждут неприятности. Женя сказал начальнику о плохом самочувствии своей любимой и был немедленно отпущен. Все его сотрудники знали, с какой девушкой живет Тихорецкий, как старается помочь ей, и всем сердцем сочувствовали ему. Палень влетел в квартиру, как метеор, застав Катю в слезах. Их он не ожидал увидеть, все так хорошо складывалось. Что случилось, любимая? Если бы он знал, как сейчас его ласковый голос раздражал Катю. «Я тебе не сказала, о чем разговаривала с мамой поздно вечером». Девушка, превозмогая неприязнь, обняла его за шею. «Не хотела преждевременно расстраивать. А сегодня утром у меня было время подумать». «Расстраивать? Что ты такое говоришь?» Женя поправил волосы девушки, упавшие на лоб. «Что-нибудь с клиникой? Профессор отказал». «Все гораздо хуже». Катя отстранила парня и села на диван. «Вчера к маме приходили из уголовного розыска насчет нас. Соврали ей, что мы нужны как свидетели». «Но это неправда». «Почему ты так думаешь?» Женя медленно переваривал информацию, к которой был не готов. «Потому что я все же учусь на юридическом и знаю, как свидетелей нас давно бы вызвали по повестке». Она с силой ударила кулаком по дивану. «Нас подозревают, Женечка, и придут за нами, возможно, даже сегодня». Евгений оторопел. Первые секунды он не знал, как утешить возлюбленную. В этой области она понимала куда больше его. А девушка продолжала бить кулаками по дивану, плача и крича. «Я не хочу в тюрьму! Ты слышишь меня? Я не хочу в тюрьму! Почему это случилось теперь, когда для меня открывается новая жизнь?» Евгений вздохнул. «Она права. Она должна осуществить свою мечту». «В тюрьму ей идти нельзя! Ты не пойдешь за решетку!» Он сел с ней рядом и стал гладить по голове. «Я не допущу!» «Как не допустишь? Что ты можешь сделать?» Катя тряслась в истерике. «Разве ты не догадалась?» Парень вдруг улыбнулся. «Во всем виноват только я!» И отвечу. «Женечка, родной!» Она прижалась к его лицу, мокрый от слез щекой. «А как же я? Я не останусь без тебя!» «Слушай меня внимательно!» На минуту парню показалось, в нем заговорил отец. «Я намекнул тебе, и ты все поняла. Давай поговорим о другом. Гораздо больше меня волнует твое лицо. Доктор Белов ждет. Там... За решеткой я напишу дарственную на машину, гараж, квартиру, все на твое имя. Я не приму такого подарка. Девушка прижималась к нему все крепче и крепче. А что мне делать с этим добром, находясь в тюрьме? Евгений встал и принялся ходить по комнате. Разумеется, примешь и сделаешь операцию. Катя, уронив голову на колени, плакала. Женя сел перед ней на корточке. «Что меня ждет, Катя? Какое наказание? Скажи мне, как юрист, ничего не скрывая, есть ли у меня шанс когда-либо выйти оттуда?» Девушка покачала головой. «Пожизненное заключение». Юноша подошел к шкафу. Через стекло он смотрел на старые фотографии мамы, дедушки, бабушки, отца, И мысленно прощался с ними. Возможно, ему не придется побывать на их могилах. На мгновение Евгению показалось, его родные смотрят осуждающе. «Я люблю ее», – прошептал он, – «надеясь, что они его услышат и поймут. И я спасу ее». Он повернулся к Кате. «Что делать?» – поинтересовался парень. Сидеть и ждать, когда придут? Видимо, да. Девушка задумчиво подошла к окну и посмотрела на улицу. Вдруг она схватилась за голову, подбежала к комоду, открыла маленькую коробочку со своими драгоценностями и стала судорожно перебирать их. Женя молча наблюдал за подругой, не зная, что она делает. «Мои бирюзовые клипсы!» Она металась по комнате, перебирая вещи. Ты не видел мои бирюзовые клипсы? вернее одну, вторая пропала. Давай поищем спокойно, — предложил Женя. Не надо искать. Катя вдруг сделалась грустной и отрешенной. Я вспомнила, где могла потерять ее. В погребе у Бобровых. Хочешь сказать, ее давно нашли. — понял Женя ход ее мыслей. — Возможно. Девушка пожала плечами. — В случае, если они перебирали все банки с солениями. Помню, как Рафик попросил меня взять грибы. Она стояла в углу. Я наклонилась и услышала стук. Только тогда еще не поняла, что это упало. — А если они не посмотрели в углу? — предположил Женя. Тогда она там и лежит? Казалось, Катя стала все безразлично. Она повернулась к Евгению и посмотрела ему в глаза. Теперь меня ничто не спасет. Даже если я пойду как соучастница, мне отвесят на полную катушку. Все кончено, Женя. Она медленно побрела на кухню. Евгений кинулся следом и успел перехватить ее руку. Острым кухонным ножом Катя хотела ударить себя в грудь. «Не смей!» – закричал он, отбирая у нее нож и ведя в комнату. «Ты сама сказала еще ничего неизвестно. Сейчас я поеду в Озерное и поищу пропажу. Теперь сосредоточься, пожалуйста, и подумай, как сделать это лучше». Катя вытерла слезы. «Ехать надо на автобусе!» В милиции знают о нашей машине. Перелезешь через забор в сумерках и попробуешь зайти внутрь, взломав дверь черного хода. Если там будут люди, дождись, пока они уйдут. Ты должен попасть туда. Помни, это наше с тобой спасение. И не торопись. Находись там сколько надо. Завтра я позвоню тебе на работу и скажу, что ты заболел». Женя внимательно слушал любимую и натягивал кроссовки. «Обними меня на прощание, покрепче», — попросил он. Девушка подошла и прижалась к его крепкой груди. Он взял ее лицо в свои ладони и посмотрел в огромные глаза. «Как мне не хочется с тобой расставаться!» «Мы не расстанемся!» Катя обняла его за шею и принялась целовать. Если ты получишь пожизненное, в общем, какой бы срок ты не получил, я тебя не оставлю. Я приеду в места твоего заключения, и мы распишемся. А потом у нас родится ребенок. Она смахнула слезу. А твоя карьера? Ее слова благодатным дождем омывали его измученную душу. У нас будет все, тихо ответила девушка и отвернулась.